В темноте конторы рядом с Мико она чувствовала себя в большей безопасности, чем в этой ванной комнате возле обнаженной восковой леди, замершей в ожидании удара обнаженного леди. Мико уже потянулась к двери, которая вела в контору, но Терри остановил ее, положив ей руку на плечо. «Погоди!» «Быстро и настойчиво!» — зашептала она. «Сначала выключи свой фонарик». «Что, если он нас увидит?» «Там никого нет!» — в голосе миг прозвучало презрение. Однако Терри заметила, что подруга все же заговорила тише и погасила фонарик, прежде чем приоткрыть дверь в контору. Дверь подалась, и контора приняла их в свою теплую, полную запаху в темноту. Где-то вдалеке, за окутанным раком стойкой, по-прежнему безмолвно маячила фигура Нормана Бейтса. Ниоткуда не доносилась ни звука, ни одна тень не шевелился. Двигаясь мелкими шагами, девушки проследовали к наружной двери конторы. Ее они тоже открыли медленно и осторожно. И только увидев в проеме пустынную дорогу, ощутили в себе достаточно смелость, чтобы снова включить фонарики. Ночной воздух тоже был теплым, но в нем не было и намека на едкий запах краски. Терри сделала глубокий вдох следуя за подругой по тропинке, огибавшей контору. Затем Мико устремилась к пролетам каменной лестницы, поднимавшейся на холм, где вырисовывались темные очертания дома. — Эй! — Мико остановилась, обернулась на возле стерри. — Что теперь? — Нам обязательно нужно идти туда. — Нет, цыпленок, если хочешь, я доведу тебя до дома и посажу в курятник. В голосе на лице Мико читалось презрение. Начнем с того, что если бы не ты, нас здесь бы вообще не было. Когда я сказала тебе вчера вечером, что можно тайком пробраться сюда, ты так захотела все это увидеть, что чуть не описывалась? Черт! Ты думаешь, я боюсь? Терри Картина подняла левую руку и посмотрела на часы. Если я не приду домой, как обещала, маму хватит удар? Вместо ответа Мик тоже взглянул на часы. К столь театральному жесту она добавила усмешку. «У нас еще уйма времени», — сказала она. «Чтобы бегло все осмотреть, хватит десяти-пятнадцати минут, есть только ты не цыпленок. Это подействовало. «Кто этот цыпленок?» — возмутила старик. «Идем, индейка!» И все вышло, как в песенке, которую любила петь тетя марсела «Через речку, через лес, в гости к бабушке идем, только ни речки, ни леса здесь не было». Лишь лестницы, что вела к крыльцу дома на вершине холма. И дом был не бабушкин, а мамин. Точнее, дом Нормана, поскольку его мать умерла, и он тоже умер. Жив был только дом, новый дом. Тери почувствовал себя гораздо увереннее, когда вспомнил об этом. Если призраки и существовали, то они должны были обитать в старом доме, а этот здесь лишь с недавних пор, как и мотель. Толстяк Отто выстроил его в то же время и с той же целью, чтобы снимать деньги с туристов. А он ни за что не стал бы делать этого там, где водятся призраки. Словом, бояться было нечего. И кроме того, ее ожидало что-то вроде бесплатного предварительного просмотра, верно? Все это выглядело очень здорово, когда Дерри об этом думала. Однако ступеньки крыльца пронзительно заскрипели у них под ногами, Резкий скрежет ключа, поворачиваем его в замке входной двери, эхом разнесся над холмом. Конечно, кроме них двоих, никто не мог этого услышать, как никто не услышал бы этого в большом темном холле дома, когда они вошли внутрь. Лучи фонариков прогнали из углов тени. Жаль, никто пока не изобрел такую штуку, которая освещала бы наш ум, подобно тому, как свет фонарика освещает холл. Терри сразу подавила эту мысль, мечтая с такой же легкостью расправляться со всем, что еще навеет ей темнота этого дома. Однако это было нелегко, даже несмотря на явственно ощущавшийся вокруг запах свежей краски, который напоминал ей о том, что она не в настоящем доме, не в том, где произошло убийство, где погиб детектив где жила мать Нормана, которая, впрочем, тоже была мертва, или нет ри судорожно сглотнула определенно луч она была мертва иначе но об этом и на четыре не хотелось думать